Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 7. Полная версия тактики клинка. Вандун смотрел и его не покидало чувство, будто бы перед ним что-то знакомое. Ту тактику, которую он практиковал все это время, можно было назвать упрощенной версией этой. Его 16 узлов являлись своего рода центрами, которых сводились эти 256. «Видишь мерцающие красные точки правой руки? Пока остановимся на ней», — сказал господин шутник. «Я обучу тебя, но ты должен сосредоточиться. Однако, вот же черт возьми, я не мог подумать, что однажды стану кого-то учить. Короче, Вандун, соберись и выведи из своего моря сознания энергию души. Ван Дун прилежно последовал инструкциям. Медленно, но верно, ему удалось вывести энергию к 16 ядерным геномам, расположенным согласно диаграмме, на его правой руке. «Превосходно! Но это было самое простое! Теперь слушай меня внимательно! Тебе нужно направлять энергию души в каждый, абсолютно каждый ядерный геном по очереди!» Не ко всем сразу, иначе ты просто не сможешь их контролировать. По крайней мере, сейчас ты на это не способен. Чем активнее ты практикуешь тактики, тем сильнее становится взаимодействие между энергией души и всеми ядерными геномами. Тон господина шутника вдруг стал серьезным, и это наводило на мысли о том, что начинаются настоящие трудности. На самом деле он и сам был бы не прочь изучить эту тактику, но в этом случае ему пришлось бы отказываться от своей силы, накопленной за все то время, что он посвятил отработке собственных тактик. К тому же он слышал, что овладеть тактиками клинка под силу лишь некоторым избранным. Поэтому, опасаясь, что в этом деле ему не преуспеть, господин Шутник решил, что лучше и не пытаться. Так спокойней». Проведи энергию души к первому ядерному геному и входи в него по моей команде. Итак, пошел!» Стиснув зубы, Ван Дун послал импульс. Он точно знал, что от него требуется, поскольку уже неоднократно проделывал это, работая над собственной тактикой. Однако лицо господина шутника было таким суровым и мрачным, что Ван Дун сразу понял. На этот раз все будет намного сложнее. Ван Дун вошел в первый ядерный геном, а затем, не дожидаясь инструкций, во второй, третий и так далее, и вскоре с помощью энергии души он уже держал под контролем все 16 ядерных геномов правой руки. «Господин шутник, я что, закончил?» Вандун даже смутился, ведь он так легко справился с тем, что ему описывали как нечто почти недостижимое. «А может, это просто очередная фальшивая тактика клинка, да и все?» Казалось, вопрос Ван Дуна застал его учителя врасплох. «Да, закончил. На сегодня хватит. Продолжай тренироваться!» Пробормотал господин шутник и тут же исчез. Но за секунду до этого Ван Дун услышал, как он фыркнул себе под нос. «Подумаешь, новичкам везет!» Даже если дело и вправду было в этой пресловутой удаче, якобы сопутствующей новичкам, Ван Дун не возражал. Каждый день он с невероятным упорством осваивал тактику работы с 16 ядерными геномами. Этот геномный узел развил собственную частоту вращения и стал дополнительным центральным придатком основной части геномов тела. Ван Дун долго не мог привыкнуть к взаимодействию между целым и этой маленькой системой в правой руке, И все же новая практика была для него как глоток свежего воздуха. Тактика, которой обучал его старый пердун, порядком ему поднадоела, поэтому он с восторгом принялся за что-то новое. А самое главное, это новое было тем, что называлось реальной практикой воинов клинка. Через два дня снова появился господин шутник. Должно быть, невероятные способности Ван Дуна не давали ему и дальше спокойно сидеть в своем кристалле. «Ну, давай, парень, покажи, что умеешь». Ван Дун направил энергию души к ядерным геномам, и по его команде они начали плавно вращаться. Приложив минимум усилий, Ван Дун завершил первый цикл практики. Он занимался тактиками клинка с 6 лет, и старпёр не пропустил ни одного урока, хотя Ван Дун его присутствие оказалось совершенно излишним. К сожалению, так ревностно старик относился только к этим занятиям, не заботясь о прочих составляющих жизни своего подопечного. Вот бы старый Пердун мог все это видеть. Какие способности развил Вандун и как блестяще справился сейчас с первой ступенью! О, а у тебя в Раду точно не было воинов клинка. Ладно, неплохо. Теперь попробуй на стене. Уперевшись пяткой в землю, Ван Дун молча ударил в стену кулаком. Пещеру сотрясла мощнейшая волна, так что камни посыпались с потолка. В один миг всё пространство заполнилось пылью, а в стене появилась огромная трещина. «Ты идиот! Да не кулаком, а энергией души! Ты нас сейчас чуть заживо не похоронил!» – завопил господин шутник, трясясь от гнева, ведь случись такое. Ему уже точно никогда не выбраться из кристалла. Ван Дун смутился. Надо же, как глупо вышло. Но тут его лицо засияло от радости. Он ведь и подумать не мог, что будет обладать такой силой. В момент удара все его тело налилось энергией души. Это и есть сила ядерного генома. Господин шутник смерил Ван Дуна холодным, презрительным взглядом. И если бы силы ядерного генома хватало только на то, что ты здесь натворил, человечество было бы обречено. Ты выпустил импульс, накопленный в твоем восьмом ментальном поле, с некоторым, весьма незначительным, остатком в нем силы ядерного генома, полученным в результате вращения геномов. Ты не сможешь использовать силу ядерного генома в полной мере до тех пор, пока в совершенстве не овладеешь полной версией тактики клинка. Пусть слова учителя и звучали жестоко, Ван Дун уловил в его тоне едва заметную нотку одобрения. Конечно же шутник был потрясен способностями Ван Дуна, ведь тот почти без усилий осваивал тактики, о невероятной сложности которых ходили легенды. Следующий месяц, проведенный в пещере, был голодным. Запасы провианта истощились и Ван Дун перешел на питательные таблетки, которые делал в преобразователе питания из собранных листьев. Отвратительный вкус искусственной еды ничуть не смущал Ван Дуна, он его просто не замечал, так как был всецело поглощен тактиками. И, несмотря на ежедневные, неизбежные перепалки с господином Шутником, никогда еще он не тренировался с таким пылом, а тем временем, Уголь честно выполнял свои обязанности Дворецкого. Переделав всю работу в пещере, он вставал в угол и тихонько наблюдал оттуда за Вандуном. Когда Уголь был в поле зрения, Вандун не чувствовал одиночества. Незаметно для него самого, этот железный работяга вдруг превратился в настоящего друга. Наконец тактики клинка были пройдены до конца. Вандуну казалось, что когда этот момент придет, он сойдет с ума от волнения и счастья. Но нет, не было ни волнения, ни барабанной дроби, ни криков поддержки с задних рядов. Все произошло быстро и легко. Настолько легко, что поначалу Ван Дун даже засомневался в реальности достигнутого результата. От господина Шутника здесь было мало проку, так как сам он эту тактику не изучал и поэтому ничего не мог сказать наверняка. Единственными, кто мог помочь убедиться в прогрессе Ван Дуна, были мерцающие красные точки на диаграмме человеческого тела. Стоило Ван Дуну сосредоточиться с каким-либо ядерным геномом посредством энергии души, соответствующая ему точка исчезала. Когда произошло соединение со всеми 256 ядерными геномами, на диаграмме не осталось ни одной красной точки. 256 ядерных геномов вращались Создавая в теле Вандуна сложный поток энергии. Теперь на то, чтобы пройти полный цикл тактики, понадобится целый день. Как все-таки жаль, что никто сейчас не видит этого поистине героического достижения. Устрой Вандун показательное выступление среди бела дня перед ходом в свою пещеру. Все пять главных домов Конфедерации уже отправили без шпионов, чтобы вызнавать его секреты. И все же это легендарная тактика не выдержала испытания временем. И дело даже не в том, что ее оригинальная версия канала в лету. Существующий вариант был упрощен настолько, что с ним справился бы самый посредственный обыватель и годился только для того, чтобы слегка увеличить шансы на успешное завершение операции Открытия разума. Отлично сработано, парень. В следующем месяце сосредоточимся на двух занятиях. Твоих тренировках и... Тактики поведения в условиях реального боя. Будем драться по-настоящему? Ну наконец-то! Поскорее бы испытать себя. А я смогу пользоваться силой ядерного генома? Естественно нет, идиот! И куда ты так торопишься, собственно говоря? Разве ты забыл, чему тебя учили? Сначала тактика, потом сила ядерного генома. «Ну, вообще-то я никогда не ходил в военную академию, поэтому слышу такое впервые». Откуда господину Шутнику было знать, что за несколько месяцев до их встречи Ван Дун из кожи вон лез, чтобы самостоятельно оплатить себе операцию и получить общие теоретические знания, которые Шутник считал фундаментальными? «Ну тогда, парень, тебе следует поблагодарить богов за все, что я тебе дал». Ни в одной военной академии этому не научат. А всё благодаря моему многолетнему опыту в качестве... Величайшего энхерия всех времён и так далее, и тому подобное. Спасибо, господин шутник, я в курсе. Бесцеремонно прервал своего наставника Ван Дун. Ладно, умник. А теперь слушай внимательно. Это важно. Реальный бой — это тебе не игрушки. Здесь на кону стоит жизнь, твой удар должен быть верно рассчитан и смертелен для противника, понимаешь о чем я? Да бросьте, господин шутник, я пережил не одну атаку загов и точно знаю, что с ними делать. Ван Дун выбрался из пещеры и быстро отыскал свою первую жертву, хотя точнее будет сказать вторую, паукообразного зага более низкого уровня. Один удар — и существо, взвыв от боли, рухнуло на землю. Там, куда ударил Ван Дун, зияла дыра размером с блюдца, сквозь которую были видны разноцветные внутренности. Однако захваченный триумфом Ван Дун недооценил своего противника. Умирающий Зак, резко выбросив вперёд конечность, нанёс Ван Дуну глубокую рану в живот. Ещё немного — и она могла оказаться смертельной. Когда они вернулись в пещеру, господин Шутник тщательно осмотрел рану юноши. При этом он выдал одну единственную фразу, подводя итог урока, за который Ван Дун заплатил собственной кровью. «Не торопись праздновать победу, пока твой враг дышит».